Запись восемьдесят 86. -я. Написать маме. Мама, привет. Привет, мама. «Все хорошо, мама. «Все отлично, мама. Я показываю замечательные результаты. Все меня хвалят. Я совсем молодец. Можешь гордиться мной, мама. Мамочка, все просто замечательно. Сегодня мой день. Опять не то. Как же теперь начать?